Глава вторая Тревога Пахома Степановича, ночлег на дне впадины, нападение тигра, почти у цели, непростительная оплошность старого таюжника. Перечитав письмо несколько раз, Пахом Степанович призадумался. Лицо его сделалось сумрачным, между крылатыми порыжевшими от солнца бровями легла глубокая тревожная складка. Он посмотрел на солнце, перевел взгляд на юго-восток и сокрушенно покачав головой подошел к коню но ну, милый теперь крепись если не догоним пропадут люди пошли совсем не в ту сторону настойчиво понукая тянувшиеся на поводу лошадь пахом степанович торопливо зашагал по направлению указанному затесами они вели сначала между сопок затем пересекли несколько болотных низин лежащих Между невысокими увалами Путь через безлесные низины Отмечался вешками Потом снова Пахом Степанович Сбирался на сопки И спускался по крутым склонам Не давая отдыха себе и лошади Таюжник спешил Либо он догонит Дубенцову и Анюту И тем спасет их Либо они уйдут не весь куда И тогда уже никто и никогда не узнает Где в этом лесном хаосе Они найдут себе гибель Мерин, привыкши неторопливо таскать по тайге тяжелые вьюки, все тянулся на поводу, и своей покладистой медлительностью выводилось терпением Пахома Степановича. Под вечер, когда солнце неудержимо катилось вниз, а таежник спешил во что бы то ни стало достигнуть следующего привала Дубенцова и Анюты, терпение его истощилось. Сломив толстый пруд, он с ожесточением отхлестал Мерина. Вначале это помогло. Некоторое время конь старался поспевать за хозяином, но вскоре его шаг снова замедлился, и опять пахом Степанович безуспешно напрягал все силы, чтобы тянуть за собой лошадь. И замеренно пахом Степанович так и не дошел до намеченного места и вынужден был остановиться на ночь у края низины, поросшей чахлым редким лесом. От низины затес и вели на крутой перевал, но Пахом Степанович решил уже не сбираться туда, силы его иссякли. «Чтоб тебя медведь задрал, дьявол ленивый!» — ругал он коня. Впоследствии, много времени спустя, старый таежник уверял, будто именно этими словами он навлек беду. С вечера все было спокойно. Он расположился на ночле как раз там, где густой скончался, а дальше начиналась неширокая низиная пать. Между редким тальником Пахом Степанович присмотрел отличные для запаса лужайки. Неподалеку из-под земли пробивался прозрачный, как хрусталь родник. Возле него таежник установил палатку и развел костер, а Америна пустил пастись на вольный корм, решив не привязывать его. Уснул он быстро и спал долго, чутко отличая, как шуршит травой мирин, как он иногда похрапывает. Вот и кедровка где-то прострекотала, предвещая наступление рассвета. Кажется, сразу же, вслед за стрекотанием кедровки, ночную тишину разбудил отчаянный топот конских копыт, треск стальника и затем дикий рев. Словно подкинутый посторонней силой, Бахом Степанович моментально вскочил на ноги, сбрасывая себя палатку. Над тайгой стояла предрассветная пора. В раструбе двух сопок, закрывающих восточный край неба, занималась густокрасная ранняя заря. Над ней тянулась светло-зеленая кайма, за верхней гранью которой протиралась вся в мерцающих и придевших звездах лазурь просветлевшего полога неба. На четких силуэтах сопока уже выступали очертания ели Виднелся по краям впадины текучий предутренний туман Пахом Степанович в первую же минуту понял, что произошло В несколько десятках метрах от костра между кущами тальника Происходила смертельная борьба лошади с хищником С диким ржанием конь вставал на дыбы, падал, бил землю копытами Длинное полосатое тело зверя извивалось над ним Гол выстрела оборвал эту отчаянную схватку. Зверь со страшным ревом отскочил от лошади, ломая кусты, упал на землю. Послышалось злое мурлыканье, затрещали сучья. Быстро перезарядив берданку, таежник вложил разрывную пулю, но он не двигался с места, напряженно вглядываясь в кусты, где возился хищник. Убедившись, что зверь не уходит, видимо, раненый смертельно, Пахом Степанович быстро перебежал лужайку и укрылся за кустом тайника. Отсюда ему отчетливо стало видно длинное белесоватое тело тигра. Зверь барахтался, крутился на одном месте, словно на привязи. Пахомом Степановичем редко бывало, чтобы он долго целился, но на этот раз он с минуту ловил голову хищника на мушку. Вот, наконец, зверь поднялся на передние лапы и высоко вытянул длинную шею с тупой мордой. Видимо, он пытался сделать прыжок. Прогремел выстрел, и тигр ткнулся мордой в траву, затих. Только мирен, громко храпел, разбрасывая вокруг себя землю. Пахом Степанович снова перезарядил берданку. Выстрел снова прогремел в предрассветной тайге. Перед утром далеко раскатывается эхо среди распадков и долин. Таежник настороженно подошел к хищнику. Он лежал длинно, вытянувшись на брюхе, подмяв одну переднюю лапу своим телом, другую выпросив далеко вперед. Задние ноги оставались упертыми в землю, словно тигр продолжал готовиться к прыжку. Но он был мертв. Это был взрослый, но еще молодой зверь. На светло-желтой, почти белой шкуре едва выступали разжевато-темные поперечные полосы. Огромная морда с кошачьими усами была в крови. Разрывная пуля угодила хищнику чуть ниже уха, в скулу, сделав там большую рану. Другая рана, видимо, первая, оказалась почти посредине спины. Пахом Степанович прошупал... Хребет тигра и обнаружил, что он перебит. Отпрыгался стервец, со злорадством проговорил таежник и направился к Мерину. Конь лежал пластом, откинув голову и судорожно вытянув ноги. Он уже не бился, а лишь протяжно и хрипло вздыхал. Позади гривы на спине и по всему боку зияли рваные раны. Под шеей против горла тоже была открытая рана, и из нее со свиста врывалась ярко-красная пена. Завидя Пахома Степановича, Мирин хотел было поднять голову, но сил не хватило, он лишь скосил на хозяина страдающий глаз. «Пришел и твой конец, милый», — с горечью произнес Пахом Степанович. «Прости, парень, что накликал на тебя такую беду». И таежник смахнул скупую слезу. Он подошел сзади к лошади и, не глядя на нее, выстрелил ей в затылок. «Чем мучиться уж так легче», — бормотал он, как бы оправдывая себя. Таежник постоял с минуты возле мертвого Мерина, отдавая последнюю дань своему верному помощнику. Затем, тяжело вздохнув, медленно зашагал к костру. Между тем быстро наступило утро. Тайга проснулась, и на все голоса загомонили ее обитатели. Восточный край неба сиял в ярком золоте, готового показаться солнца. Скоро оттуда выбросился гигантский веер лучей, опоясавших все небо. Невеселые думы теснились в голове старого таюжника когда он стал раскладывать в юг. Седло, запас овса и шкуру рыси приходилось бросать. Остальное он сложил в один ючный мешок и попытался поднять его. Нож оказалась тяжелый, но это, видимо, не смущало таежника, потому что он сунул в мешок еще и уздечку и канат. Ремнями, отрезанными от седла, он туго стянул мешок и приспособил к нему заплечные лямки. Груз получился настолько тяжелый, что поднять его на спину можно было только сидя на земле. Наскоро позавтракав, Пахом Степанович нагруженный до отказа, покачиваясь, двинулся по затесам на перевал. Раза три пришлось ему делать остановку для отдыха, пока он достиг вершины. Там, скрипя сердце, выбросил из мешка уздечку и лишние ремни. Оставался еще как ненужная вещь канат, но старый таежник не хотел с ним расставаться, уж очень добротным он был, метров тридцать длину, не толстый, сплетенный из хлопчатобумажной нитки, прочный и весил 2-3 килограмма. «Пожалуй, пригодится», — сказал себе Пахом Степанович, засовывая канат обратно в мешок. Изнывая по тяжести и жгучим солнцем, обливаясь потом, Пахом Степанович неутомимо шел вперед. Он редко отдыхал в этот день и именовал два ночлега Дубенцова и Анюты. Его отделяло теперь от них расстояние двухдневного перехода. На следующий день он прошел это расстояние, достигнув совсем свежих остатков бивуака заблудившихся. Они здесь были прошлой ночью. Пахом Степанович взволновался, ведь Дубенцов и Анюта совсем близко. Глаза Таежника лихорадочно блестели. За эти два дня, в которые он сделал без лошади такой форсированный марш с огромным грузом, Пахом Степанович настолько исхудал, что на его почерневшем лице остались лишь заостренные скулы, неровный острый нос да смоляная борода. Теперь ему предстояло сделать последнее усилие – И цель будет достигнута. Он огонит Добенцова и Анюту. До заката солнца оставалось более часа, и Пахом Степанович не стал задерживаться у остатков последнего ночлега геологов. Он шел теперь быстрее обычного. Под градом катился с его лица, и Пахом Степанович поминутно обмахивал лицо рукавом жесткого дождевика. В одном месте из-под его ног с оглушительным шумом поднялся выводок каменных рябчиков. Пахом Степаныч даже не оглянулся на них. Перед закатом солнца таежник вышел на край гряды сопок и увидел впереди себя унылую однообразную равнину. Она растилась к востоку и юго-востоку настолько хватал глаз и была покрыта старым и ловым лесом. В сумрачной вечерней дали едва врисовывались сопки и горы, поднимающиеся равнины. Затесы уходили вниз по склону и привели Пахома Степановича в еловый лес. Вдруг он остановился, со всего ходу прислушался. Откуда-то с левой стороны до его слуха донесся очень далекий, и два уловимый лай собаки. Где-то, видимо, менее чем в полукилометре от него подавал голос его верный орлан, ушедший с Дубенцовым. Пахом Степанович прислушался еще раз, но лай теперь был глуше, словно он удалялся. Пахом Степанович сразу же забыл и о затесах, и о том, что надвигается ночь. Затеса забирали вправо, тогда как лай слышался с левой стороны. Чтобы не делать по затесам крюка, как он считал, Пахом Степанович решил идти прямо на звук, уверенный в близкой встрече с Дубенцовым и Анютой. «Пусть наступает» Вечер он выстрелами даст знать о себе. В все сильнее сгущались сумерки, и это обстоятельство особенно подгоняло Пахома Степановича. Он быстро шел вперед, предвкушая радость встречи. Путь ему преградила не широкая, но бурная речушка. Она оказалась довольно глубокой, и Пахом Степанович по шуму воды стал отыскивать перекат, обычно самое мелкое место в таежных речках. Поминутно натыкаясь на поваленные деревья, продираясь сквозь колючие кусты шиповника, он долго шел вдоль берега, прислушиваясь. Наконец послышался шум переката. Вооружившись палкой, таежник вступил в воду. У берега глубина оказалась небольшой, но к середине становилось все глубже и глубже. Вот уже вода залилась в бродни, подобралась к поясу. Течение потащило Пахома Степановича в сторону, но он уперся на палку. Напрягая все силы, он почувствовал, что речка мелеет, и, наконец, выбрался на противоположный берег. Шум переката мешал слышать ему лай собаки, и Пахом Степанович быстро ушел туда, где река бежала тихо. Долго он прислушивался, стоя в темноте на берегу речки, Ничего похожего на собачий лай он не услышал. Тайга загадочно молчала. Тогда, подняв берданку над головой, Пахом Степанович выстрелил вверх. Он прождал несколько минут ответного выстрела, но его не было. Таежник еще раз разрядил в воздух берданку, но с тем же результатом. Встревоженный Пахом Степанович задавал себе вопрос за вопросом. Где же Дубенцов и Анюта? Неужели они его не слышат? Куда девался Орлан? Почему он замолк? Или там даже некому дать выстрела? Что-нибудь случилось с ними?